Глава девятнадцатая. «Абэмус папам». Такой выбор имени был неожиданным для Ломели. Практика образования папских имен от какой-либо добродетели, невинности, благочестия и милосердия, а не от имени святого, давно ушла в прошлое. Имя Иннокентий носили тринадцать пап, но не один за последние три века. Но чем больше Ломели вдумывался, даже в те первые несколько секунд, тем логичнее казался ему такой выбор своим символизмом во времена кровопролития, смелостью декларативности и намерения. Это имя, казалось, обещает и возвращение к традиции, и отход от нее. Именно такую двоякость и любили в Курии. И еще это имя... Идеально подходила к благородному, наивному, изящному, спокойному на язык Бенитезу. Папа Инокентий XIV, давно ожидаемый Папа Третьего мира. Ламели безмолвно возблагодарил Господа. В очередной раз Бог чудесным образом привел их к верному выбору. Кардиналы снова стали аплодировать, одобряя выбор имени. Ломели преклонил колени перед новым его святейшеством. Встревоженно улыбнувшись, Денитос поднялся со своего места и потащил декана за Мацету, давая понять, что тот должен встать на ноги. «Это место должны были занять вы», прошептал он. «Я все разы голосовал за вас, и мне будут необходимы ваши советы. Я прошу вас оставаться деканом коллегии». Ломели, вставая, ухватился за руку Бенита, запрошептал ему в ответ, «И мой первый совет, ваше святейшество, не раздавайте пока должностей». Он обратился к Мандорфу. «Архиепископ, будьте добры, вызовите ваших свидетелей и составьте нотариальное подтверждение». Ломели отошел в сторону, чтобы дать возможность провести формальную процедуру, которая не должна была занять более пяти минут. Документ подготовили заранее, оставалось только вписать имя Бенитоза, полученное при рождении, его папское имя и дату. Потом избранный святой отец должен был расписаться, после чего ставили подписи свидетели. И только когда Мандорф положил бумагу на стол и начал заполнять пустые графы, Ломелли увидел... Омелли, который словно в трансе смотрел на нотариальные бумаги. «Монсеньор, извините, что прерываю вас», — сказал ломелли А когда ирландец не прореагировал, он попытался еще раз «Рэй». И только теперь Омелли повернулся и посмотрел на него. Выражение его лица было недоуменное, чуть ли не испуганное. «Я думаю, вам пора собирать бумаги кардиналов», — сказал Ломелли. «Чем скорее мы разожжем печь, тем скорее мир узнает об избрании нового папы». «Рэй», — он озабоченно прикоснулся к руке Омелли, — «вы здоровы?» «Извините, ваше высокое высокопреосвященство, я здоров». Однако Ломелли видел, что тот предпринимает немалые усилия, чтобы делать вид, будто ничего не случилось. Что произошло? Просто я не ожидал такого результата. Я тоже, но результат, тем не менее, замечательный. Послушайте, мой дорогой, если вас беспокоит мое положение, то, поверьте мне, я не чувствую ничего, кроме облегчения. Господь благословил нас своим милосердием. Наш новый папа будет величайшим из пап, сидевших на святом престоле. — Да. Омелли выдавил жалкую полуулыбку и дал знак двум церемонемейстерам начать собирать бумаги кардиналов. Он сделал несколько шагов вглубь сикстинской капеллы, потом остановился и резко повернулся. — Ваше Высокопреосвященство! — обратился он к Ламелли. На моей совести лежит большой груз. В этот момент декан снова почувствовал, как щупальцы тревоги обхватывают его грудь. «О чем вы, Бограде? Могу я поговорить с вами приватно?» Омелли ухватил Ломелли под руку и попытался увезти в Малый Неф. Ломелли огляделся, не наблюдает ли за ними кто-нибудь. Все кардиналы смотрели на Бенитеза. Новый папа подписывал бумаги и покидал свое место, чтобы быть облаченным в папские одеяния в ризнице. Ломелли неохотно уступил монсеньору и позволил увести себя через проем в пустой малый Неф Капеллы. Он поднял взгляд, сквозь разбитое окно задувал ветер, уже начинало темнеть. Наверняка взрыв подействовал на нервы бедняги Омелли. Мой дорогой Рей! — сказал Ломелли. — Ради Бога, успокойтесь. Я прошу прощения, Ваше Высокопреосвященство. Скажите мне просто, что произошло. У нас много дел. Да, я понимаю, что должен был сообщить вам раньше, но это казалось таким тривиальным. — Слушаю. В тот первый вечер, когда я принес кардиналу за туалетные принадлежности, У него ничего не было. Он сказал, что насчет бритвы я мог не беспокоиться, поскольку он никогда не бреется. «Что?» Он улыбался, когда говорил это, и, если честно, такой же встречается. Ломели уставился на него непонимающим взглядом. «Рэй, извините, но ваши слова не доходят до меня». Он смутно припомнил, как, задувая свечу в ванной комнате Бенитаза, увидел бритву в нераспечатанной целлофановой упаковке. «Но теперь, когда я узнал о клинике в Швейцарии...» Голос Умелли беспомощно смолк. «О клинике», — повторил Ломели, и внезапно мраморный пол словно потек под его ногами. «Вы имеете в виду больницу в Женеве?» «Нет, ваше высокопреосвященство», — покачал головой Омелли, — «в этом-то все и дело. Что-то меня грызло все время с тех пор. А сегодня, когда я понял, что конклав, возможно, склоняется к избранию Бенитаза, я решил проверить. Выяснилось, что это не обычная больница, это клиника. И какой специализации? Они специализируются на том, что называется «коррекция пола». Ломели поспешил в основную часть капеллы. Церемонимейстеры двигались между рядами столов, собирали бумаги до последнего клочка. Кардиналы тихо переговаривались на своих местах. Только место Бенита запустовало, да еще стул Ломели. Перед алтарем установили папский трон. Декан прошел до ризницы и постучал. Отец Дзанетти чуть приоткрыл дверь и прошептал – Ваше высокопресвященство его святейшество облачается. Мне нужно поговорить с ним. Но, Ваше Высокопреосвященство, отец Дзанетти, прошу вас». Молодой священник, испуганный тоном Ломели, несколько секунд смотрел на него, но все же убрал голову. Ломели услышал голоса, потом дверь открылась, и он прошел внутрь. Низкое сводчатое помещение напоминало реквизиторскую в глубине театра – Здесь лежала брошенная одежда, стояли столы и стулья, которыми пользовались наблюдатели. Бенитос, уже облаченный в белую муаровую папскую сутану, стоял, вытянув руки, словно распятый на невидимом кресте. У его ног склонился на коленях папский портной Гамарелли с булавками во рту и подшивал подол. Он настолько погрузился в работу, что даже не поднял головой. «Бенитос!» посмотрел на Ломелли со смиренной улыбкой. Даже самая малая одежда оказалась велика. «Позвольте поговорить с вашим святейшеством наедине». «Конечно», — Бенитас посмотрел на Портнова. «Вы закончили, дитя мое». Ответ сквозь сжатые зубы и булавки прозвучал неразборчиво. «Оставьте это», — отрывисто распорядился Ломелли. «Закончите позже». Портной посмотрел на него, выплюнул булавки в жестяную коробочку, потом вытащил нить из иглы и перекусил тонкую ниточку крученого шелка. «И вы тоже, отец!» — кивнул Ломели в сторону Дзанетти. Портной и священник поклонились и вышли. Когда дверь закрылась, Ломели произнес. «Вы должны рассказать мне о курсе лечения в Женевской клинике. Каково ваше состояние?» Он ждал разные ответы, сердитые отрицания, слезливые признания. Но Бенитос вместо этого, казалось, даже не встревожился, просто посмотрел на него улыбающимися глазами. «В этом есть необходимость, Декан?» «Да, ваше святейшество есть. Не пройдет и часа, как вы станете самым известным человеком на планете. Можете не сомневаться, что медиа узнают о вас все, что можно узнать». Ваши коллеги имеют право быть первыми, поэтому, если позволите, я повторю, каково ваше состояние?» «Мое состояние такое же, каким оно было, когда меня посвящали в Сан, когда меня произвели в архиепископ и когда дали титул кардинала. Дело в том, что никакого курса в Женеве я не проходил. Я взвешивал такую возможность. Я молил Бога, чтобы он наставил меня» и потом принял решение отказаться. И в чем бы состоял этот курс? Бенитос вздохнул. Насколько я знаю медицинскую терминологию, это называется соединением больших и малых половых губ и клиторопиксией. Ломели опустился на ближайший стул и уронил голову на руки. Секунду спустя он почувствовал, что Бенитос сел рядом с ним. «Позвольте мне все вам объяснить, декан», – тихо сказал Бенитос. «Вот как обстоят дела. Я родился в очень бедной семье на Филиппинах, в тех местах, где мальчики ценятся больше, чем девочки. Такое предпочтение, к сожалению, все еще преобладает в мире. Мое уродство, если мы так должны это называть, имела такую форму, что мне не составляло никакого труда выдавать себя за мальчика. Мои родители считали меня мальчиком. Я считал себя мальчиком. А поскольку, как вы прекрасно знаете, семинарская жизнь скромна и к обнаженному телу прививается отвращение, то ни у меня, ни у кого другого не было оснований подозревать что-либо иное. Вряд ли мне нужно добавлять, что я всю жизнь соблюдал обед безбрачия. Вы и в самом деле ни о чем не догадывались? Ни разу за шестьдесят лет? Нет, никогда. Конечно, теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что мое служение священником, которое проходило в основном среди женщин, пострадавших тем или иным образом, было своего рода подсознательным отражением моего собственного состояния. Но в то время я ни о чем таком не догадывался. Получив ранение во время взрыва в Багдаде, я пошел в больницу, и только тогда меня впервые в жизни осмотрел доктор. Когда он объяснил мне медицинские факты, я, естественно, впал в ужас. На меня сошла такая тьма. Мне стало казаться, что я всю жизнь прожил в смертном грехе. Я подал его святейшеству заявление об отставке, не объясняя причин. Он пригласил меня в Рим, чтобы обсудить ситуацию, и разубедить меня. И вы сказали ему о причине, по которой подаете в отставку. В конце, да, мне пришлось это сделать. ломели посмотрел на него недоуменно, и он решил, что ваше продолжение служения в качестве священника приемлемо. Он оставил решение за мной. Мы вместе молились в его комнате, просили наставления — В конечном счете я решил сделать хирургическую операцию и оставить священничество. Но вечером перед моим запланированным полетом в Швейцарию я передумал. Я такой, каким меня сотворил Господь, Ваше Высокопреосвященство. Мне показалось, что большим грехом будет изменять Его творение, чем оставить мое тело таким, какое оно есть. Вот почему я отменил операцию и вернулся в Багдад и его святейшество удовлетворился этим? Видимо, так. В конечном счете он в тайне присвоил мне кардинальский титул, точно зная, кто я. «Значит, он сошел с ума!» — воскликнул Ломели. В дверь раздался стук. «Не сейчас!» — прокричал Ломели. Но Бенитос сказал «Войдите!» Это был старший кардинал Дья Консантини. Ломели впоследствии часто спрашивал себя, что подумал Сантини, увидев их, новоизбранного папу и декана коллегии кардиналов, которые сидели на стульях, чуть не соприкасаясь коленями, явно погруженные в серьезный разговор. — Простите, ваше святейшество, — сказал Сантини, — но когда вы хотите, чтобы я вышел на балкон и сообщил о вашем избрании. Говорят, что на площади и прилегающих улицах собралось четверть миллиона». Он умоляюще посмотрел на Ломели. «Декан, мы ждем, когда можно будет сжечь бюллетени. Дайте нам еще минуту, ваше высокопреосвященство». «Конечно». Сантини поклонился и вышел. Ломели помассировал лоб. Боль за глазами вернулась, более ослепляющая, чем прежде. Ваше святейшество, сколько людей знают о вашем состоянии? Монсеньор Омели догадался об этом, но он клянется, что не говорил никому, кроме меня. Тогда только мы трое. Доктор, который лечил меня в Багдаде, был убит во время бомбежки, вскоре после моего визита к нему, а его святейшество мертв. А клиника в Женеве? Я записался туда только на предварительную консультацию под вымышленным именем, но так и не появился. Никто там понятия не имеет, что их пациентом-отказником был я. Ломели откинулся на спинку стула, размышляя над невероятным. Но разве не сказано у Матфея в шестнадцатом стихе десятой главы, «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби!» Я бы предположил так. Высока вероятность того, что мы в ближайшей перспективе сохраним это в тайне. О Мелле можно повысить до архиепископа и отправить куда-нибудь, он будет молчать. Я с ним договорюсь. Но в дальней перспективе, ваше святейшество, правда все равно всплывет, в этом можно не сомневаться. Я вспоминаю, что вы подавали заявку на визу в Швейцарию с указанием адреса клиники. В один прекрасный день об этом станет известно. Вы постареете, вам понадобится медицинский уход. Тогда потребуется осмотреть вас. Возможно, у вас случится инфаркт. В конечном счете вы умрете, и ваше тело будут бальзамировать». Они некоторое время посидели в молчании. Потом Бенитас сказал «Мы... «Конечно, забыли, но есть еще один, кто знает эту тайну». Ломели испуганно посмотрел на него. «Кто? Бог?» Они появились перед кардиналами почти в семнадцать часов. Впоследствии ватиканская пресс-служба сообщила, что папа Иннокентий XIV отказался принимать обычные заверения в подчинении, сидя на папском троне, Вместо этого он приветствовал кардиналов-выборщиков, каждого отдельно стоя у алтаря. Он всех их дружески обнимал, но в особенности тех, кто еще недавно мечтал занять его место. белини, Тедеско, Адееме, Трамбле. Для каждого у него нашлось слово утешение и восхищение. Каждому он обещал поддержку. «Демонстрируя любовь и прощение», Он дал понять всем в Сикстинской капелле, что никаких обвинений не последует, все сохранят свои места, и церковь, как единое целое, встретит предстоящие трудные дни и годы. Все облегченно вздохнули. Даже Тедеско, хоть и неохотно, признал это. Дух святой сделал свое дело. Они выбрали того, кого следовало. В малом Нефи» Ломелли смотрел, как Омелли заталкивает в круглую печку пакеты с бюллетенями и всеми записками конклава, а потом поджигает их. Тайны сгорели легко. Потом в квадратную печь он насыпал хлорат калия, лактозу и сосновую смолу ломали медленно поднял взгляд вдоль дымохода, идущего наружу через разбитое окно в темные небеса. Он не видел ни трубы наверху, ни белого дыма, только светлое отражение луча прожектора в тенях потолка. А несколько секунд спустя издалека донесся рев сотен тысяч голосов, звучавших с надеждой и одобрением. Вы прослушали книгу Роберта Харриса Конклав записанную в «Старител» в 2022 году. Текст читал Владимир Левашов.